ЧАСТЬ ПЯТАЯ Англия, 1978-1979 Глава первая «Как успехи?» — спросила Элизабет у Ирэн, явившись к ней с еженедельным визитом. «Никак», — ответила Ирэн. «Боб говорит, эта штука оказалась заковыристей, чем он думал. Он все еще возится с ней. Твой дедушка, похоже, хорошо умел заметать следы». С того дня, когда Элизабет отдала Бобу дневник, прошло два месяца, и потому она решила поискать другие способы установления связей с прошлым. И, выяснив с помощью руководства для офицеров номер полка, в котором служил дед, попыталась найти его штаб. После множества телефонных звонков и изрядного количества оставшихся без ответа писем, Элизабет узнала, что десять лет назад полк прекратил свое существование и был слит с другим. Его штаб находился в шире куда она одним субботним днем и отправилась. Встретили ее с подозрением. Машину усердно обыскали на предмет наличия бомбы и заставили прождать целый час по истечении к Элизабет вышел молодой человек. Он был первым солдатом, виденным Элизабет в Яве, и удивил ее своим невоенным обликом. Держался этот капрал, как большинство клерков и мелких чиновников. Полковые документы хранятся в особом месте, в режиме строгой секретности, и шансов получить к ним доступ практически нет. «Понимаете, — сказала Элизабет, — мой дед сражался на той войне. Мне хочется больше узнать о нем». Люди редко задумываются над тем, какие жертвы принесли ради них, и продолжают приносить вооруженные силы. Все, что мне нужно, это имена тех, кто служил с ним в одном батальоне или роте, не знаю, как правильно сказать. Я не сомневаюсь, что в такой четко работающей организации, как армия, документы наверняка содержатся в образцовом порядке. Я в этом тоже не сомневаюсь, но доступ к этим материалам ограничен. Как я вам уже объяснил, на них стоит гриф секретности. Они сидели в небольшой деревянной сторожке у главных ворот. Капрал сложил руки на груди. Бледная, нездоровая кожа, короткостриженные каштановые волосы. Элизабет улыбнулась. «Вы курите?» Она протянула ему через стол пачку сигарет. «Я, пожалуй, вот что сделаю», — сказал он, склоняясь к ее зажигалке. «Дам вам посмотреть историю полка. В ней вы, по крайней мере, найдете кое-какие имена. И у вас появится точка отсчета». «Не думаю, правда, что многие из этих людей еще живы». «В таком случае не будем терять время», — сказала Элизабет. «Подождите, здесь я выпишу вам пропуск». Он вышел из комнаты, и его место тут же занял юноша с винтовкой, замершей на посту возле двери. Вдруг Элизабет вздумает с боем пробиваться на территорию штаба. Вернувшись, Капрал вручил Элизабет кусочек картона с английской булавкой, которую она приколола к груди, и отвел в большое кирпичное здание, в комнату с простым столом из сосновых досок и двумя жесткими стульями. Наверное, мелькнула у Элизабет, здесь обычно проводят допросы. Капрал выдал ей толстый, переплетенный в красную ткань том и отошел в угол, откуда внимательно следил за тем, как она его перелистывает. Среди имен, перечисленных в истории полка, чаще других, упоминалось имя капитана, затем полковника Грея элизабет выписала его и несколько других называлявшийся в сумочке конверт рассчитывать на то что капрал бросится отыскивать для нее адреса этих людей не приходилось элизабет горячо поблагодарила его и поехала назад в лондон вечером она позвонила бобу узнать удалось ли ему продвинуться вперед с записной книжкой и заодно сообщила я раздобыла имена людей которые как мне кажется воевали вместе с дедом но не представляю как с ними связаться «Есть, например, некто Грей, похоже, довольно значительный персонаж, но сейчас он наверняка глубокий старик, если вообще еще жив». Она услышала, как на другом конце линии Боб задумчиво насвистывает. «А в «Кто есть кто» вы смотреть не пробовали?» — спросил он. «Если этот Грей чем-то отличился на войне или в мирной жизни, он может быть туда внесен». Элизабет получила в муниципальной библиотеке на Порчестер-Роуд трехлетней давности выпуск «Альманаха. Кто есть кто?» и прочитала краткие жизнеописания 52-х Греев. Чем они только не занимались, однако до 1918-го родились лишь считанные единицы из них. Перевернув страницу, она обнаружила последнего. «Грей Уильям Алан Маккензи», — прочитала она. Старший врач-консультант больницы королевы Александры Эдинбург, 1932-1948. Рождение Калькутта, 18 сентября 1887-го. Сын Томаса Маккензи Грея и Мэйси МакЛеннон. Женат в 1910-м Джойс Амелия Уильямс, дочь доктора А. Р. Уильямса. Один сын, одна дочь. Образование колледж Томаса была университет Сент-Эндрюс. Бакалавр естественных наук, 1909. Глаза ее, пробежав по набранным мелким шрифтам сведениям, уперлись в слова «Участие в боевых действиях, 1914-1918». Все сходилось. Под текстом стояли адрес и телефон. Лан Правда, справочник вышел три года назад. Уже тогда Грею было подсчитала Элизабет 88. Времени, как она и говорила Капралу, терять не стоило. Вернувшись домой, Элизабет сразу направилась к телефону. Однако не успела снять трубку, как раздался звонок. «Алло, это я. Кто? Стюарт». «О, Стюарт, как вы?» «Хорошо, а вы?» «Хорошо, спасибо, верчусь, дел по горло». Элизабет ждала, что Стюарт объяснит, зачем звонит. Но он молчал, и ей пришлось самой произнести еще пару фраз. Ни на одну из них он не ответил, и в конце концов Элизабет не выдержала. «Ну ладно, вы хотели спросить что-то конкретное?» Я не думал, что для звонка нужна особая причина. Обиделся? Просто позвонил, чтобы поболтать. Уже не в первый раз Стюарт звонил, чтобы поболтать, и молчал в трубку. Наверное, он стеснительный, думала Элизабет, рассказывая ему о своих делах. Она не умела прощаться с людьми, не притворившись, что вскоре будет рада с ними повидаться, и только, положив трубку, сообразила. Она умудрилась пригласить Стюарта в гости. На ужин. «Вы должны как-нибудь заглянуть ко мне. Вот что она, оказывается, сказала». «Должен?» — переспросил он. «Когда?» «Ну, даже не знаю. Как насчет субботы?» «Ладно, неважно. Он ей нравится». Она выкроет время и что-нибудь приготовит. Пока же она достала из сумочки конверт и начала набирать шотландский номер. Палец Элизабет замер над нулем. Она представила себе холодный серый фермерский дом в Ланнергшире, старинный телефон, трезвонящий на столике в прихожей, и дряхлого старца. Вот он выбирается из глубокого кресла, стоящего в дальней комнате, и мучительно тащится по коридору лишь для того, чтобы услышать голос совершенно посторонней женщины, задающей вопросы о войне, на которой он сражался шестьдесят лет назад. Нелепость. Элизабет вздрогнула и опустила трубку на рычажке аппарата. Потом пошла на кухню, бросила в стакан три кубика льда, ломтик лимона, налила джина. добавила тоника, закурила и вернулась в гостиную. Зачем ей все это? Для чего она хочет узнать о том, что было с ее дедом? Чтобы лучше понять себя, получить возможность рассказать своим воображаемым детям о прошлом семьи? Наверное, это просто каприз. Однако Элизабет уже приняла решение. В конце концов, чем грозит ей телефонный звонок? Ну, а конфузица не такая уж и страшная цена. Она снова набрала номер. Раздались гудки. Восьмой, девятый, десятый, четырнадцатый, пятнадцатый. Даже хромоногий старик успел бы за это время. «Алло — Алло, женщина. Элизабет почему-то удивилась. — ох простите, миссис Грей, я вас слушаю. Легкий эдинбургский акцент, далекий, очень старый голос. Джойс Амелия. «Простите, что потревожила вас. Меня зовут Элизабет Бенсон. У меня к вам очень странный вопрос. В Первую мировую войну мой дед служил в той же роте, что и ваш муж, и я пытаюсь узнать о нем побольше». Миссис грэй молчала. «Может, плохо слышит?» — подумала Элизабет. «Я понимаю, просьба странная», — добавила она. «Мне, правда, очень неудобно вас беспокоить, но я просто не знаю, к кому еще обратиться. Алло?» «Вы меня слышите?» «Да. Я схожу за мужем. Вам придется подождать. И говорите погромче, он глуховат». Когда миссис Грей положила с глухим бакелитовым стуком трубку, Элизабет почувствовала, что ладони у нее покалывает от волнения, Она представила себе трубку, лежащую на столике под деревянной лестницей, с которой тянет сквозняком. Прошла минута, еще одна, и, наконец, в ее трубке раздался подрагивающий, но громкий голос. Элизабет еще раз объяснила причину своего звонка. Грей половины не расслышал, пришлось объяснить в третий раз, прокричать имя деда. «Зачем вам все это? Боже, милостивый, столько лет прошло!» — раздраженно произнес Грей. «Простите, мне совсем не хочется докучать вам. Я просто стараюсь найти кого-то, кто знал деда, понять, каким он был человеком». Грей фыркнул. «Вы помните его? Вы воевали с ним вместе?» «Да, помню». «Каким он был?» «Каким? Каким? Каким он был?» Да бог его знает. Сейчас это никого не волнует. Меня волнует. Пожалуйста, мне правда нужно знать. На том конце линии раздался какой-то невнятный шум. Потом еще. Потом Грейс сказал. Темноволосый, высокий, сирота или что-то вроде того, суеверный. Это он? Я не знаю, взвыла сама себя, удивив Элизабет. Интересно, слышать ли этот разговор миссис Кориадис сквозь стену? «Я хочу, чтобы вы мне сказали!» «Рейсфорд! Господи!» Снова фырканье. «Он был странным. Я хорошо его помню. Настоящий боец. Невероятная выдержка. Но это никогда его особо не радовало. Его что-то мучило». «Он был добрым человеком?» — спросила Элизабет дружил с другими солдатами. Она не питала уверенности, что в армии принято выражаться именно так, но лучших слов найти не смогла. Добрым? Ну, знаете, похоже Грейс усмеялся. Замкнутым это да. Он был остроумным, остроумным? Что за вопрос? Так давай нашла. Но чувство юмора у него было, как вы считаете? Полагаю, было весьма сдержанное. Даже по моим шотландским меркам. Элизабет чувствовала, к Грею возвращаются воспоминания, и решила нажать на него. «Что еще вы помните? Расскажите мне все!» От отпусков он неизменно отказывался. Говорил, что у него нет дома, ехать некуда. Любил Францию. Помню, я навестил его в госпитале раненого. Году, над думать, в пятнадцатом, нет, в шестнадцатом. Грей потратил несколько минут на попытки датировать это посещение. Элизабет перебивала его, но тщетно. «А что-то еще? У него были друзья? Кто-нибудь, с кем я могу поговорить, кто помнит его?» «Друзья? Не думаю. Нет, был один сапер, как его звали, уже не помню. Рейсфорд был одиночкой, но хорошим солдатом». Грей задумался, линия потрескивала. Он был отличным бойцом, но это не одно и то же. В трубке зазвучал голос миссис Грей. «Простите, но я вынуждена прекратить ваш разговор. Муж непривычен к долгим беседам, и мне не хочется, чтобы он переутомился. Понимаете?» «Конечно», — сказала Элизабет. «Я так благодарна вам обоим. Надеюсь, я не очень вам помешала». «Нисколько», — ответила миссис Грей. Есть человек, которому муж одно время писал. Его фамилия Брэннон. Он сейчас в Саутенде, в доме престарелых. Называется «Звезда и подвязка». Это недалеко от Лондона. Огромное вам спасибо. Вы очень добры. До свидания. Трубка со стуком легла на аппарат. В наступившей тишине Элизабет услышала буханье музыки в квартире наверху.